Глава 10 Где-то в замке. — Ты серьезно отправляешь ее одну к разъяренному народу? Тамаш медленно подошел к окну, у которого замер Роналд. Герцог смотрел вниз, наблюдая за тем, как за ворота выезжают одна за другой три крытые телеги. Несколько всадников нагоняли их неспешным шагом. А вот карета еще не сдвинулась с места, леди Этьен пока не появилась. Теплые лучи восходящего солнца скользили по гладким камням аллей, окрашивая их в рыжий и нагоняя на герцога какую-то жуткую ностальгию. — Не ты ли сказал, что народ ей рад? — хмыкнул хозяин земель, наблюдая за появлением тонкой фигурки в платье цвета молодой травы. Адель спешно спускалась по ступеням, несколько раз оглянулась, а потом быстрым шагом направилась к карете. «Быстрым и довольно решительным», — отметил про себя Роналд. «К тому же она не одна», — справедливо заметил герцог, кивнув в сторону еще десяти вооруженных всадников. «Моя жена отправляется к народу с дарами, и ее защищают мои люди». «Но зачем?» советник с недоумением взирал на происходящее во внутреннем дворе это все не обязательно если мы заключим сделку о поставке зерна в ближайшую неделю народ притихнет лорд Этьен почесал подбородок рукой в тонкой черной перчатке и хмыкнул когда карета покачнулась и поехала вперед хочу посмотреть какой подарок мне сделала корона Эта фраза прозвучала странно. Лорд Мануа косо глянул на своего друга и господина. «Ты ее в чем-то подозреваешь? В заговоре?» Роналд прищурился, а когда ворота за последним всадником были закрыты, повернулся спиной к окну и проговорил. «Лучше быть готовым к самому ужасному подарку, который они только могли мне сделать» и зашагал в сторону кабинета. Но до государственных вопросов молодому герцогу пока не было дела. Его голову занимала девушка, ставшая ему женой. Что-то смущало Роналда в ее поведении, в ее выборе, в ее действиях. Разница между той, что привезли ему в недвижимом состоянии, той, что босиком разгуливала по траве перед его окном, и той, что ворвалась в кабинет с требованиями. Да, разница между этими тремя девушками была просто огромна. И это тоже сильно смущало лорда Этьена. Алина Невская, леди Этьен Карета подпрыгивала на каждом проклятом камне неровной тропинки. Когда вернусь домой, пожалуй, перестану ругаться на нашей дороге. Они, может, и не везде идеально гладкие, но по сравнению со здешними зеркало... Во рту все еще чувствовался привкус настойки с эндовиром, несмотря на то, что я даже зубы после нее почистила. Да, здесь были и щетки, и зубные порошки, которые неплохо превращались в пасту, если их развести водой. И это не могло меня не радовать. — Ваше Высочество, могу я задать вопрос? — поинтересовалась Пифаль разместившаяся на сиденье напротив. «Да», — я отодвинула в сторону бархатную синюю шторку, закрывающую обзор, и выглянула в окно. Мимо проносились зеленые луга. Вдалеке на горизонте виднелся город, который также принадлежал мужу принцессы. Именно из него должны были доставить зерно и муку в замок, но не сделали этого. «Интересно, а как лорд Этьен поступил с ними?» «Зачем вы это делаете?» Камеристка подобрала самый нейтральный тон. «Разве вы сейчас не должны заниматься нашей общей целью?» «А я ею и занимаюсь», — со вздохом отозвалась я, опуская шторку и вытаскивая из широкого рукава платья длинный свиток. Развернула и разложила на сиденье рядом с собой карту материка. Пифаль притихла кажется, не ожидая такого поворота. А я постаралась закрыться от стука копыт поблизости, грохота повозок впереди и тихой мелодии, которую насвистывал кучер, подстегивающий запряженную в карету белую лошадку. Я всего на мгновение ощутила себя попавшей в сказку. Все, как хотелось когда-то в детстве. Я принцесса, вокруг волшебный мир, полный опасности и тайн, впереди масса сложностей и приключений, и где-то там, за горизонтом, большая любовь. Потом это наваждение пропало, и я вновь сосредоточилась на карте материка. Было бы хорошо, окажись, все как в сказке, но, увы, это реальность. Это вся земля, которую у вас открыли? Тихо спросила я, скользя пальцами по границе между королевством Флемур и королевством Авель. Обе страны тесно прижимались друг к другу, протягиваясь от севера материка и практически до самого юга. С востока флемур поджимали пугающие названием и монстрами мертвые земли. Снизу, на юге, раскинулась довольно обширная страна свободных городов. А такой необходимый мне священный град в самом сердце материка. Зажатый королевством Авель с востока, землями болотных народов с юга и королевством Смиф с запада. Что значит открыли? удивилась Пифаль, взглянув на меня как на ненормальную. Я закусила губу. Вряд ли она сейчас адекватно воспримет информацию о том, что вообще-то они живут на планете, она почти что круглая, а земли может быть куда больше, чем нарисовано на этой карте. Есть другие странные королевства за морями? Спросила я, переиначив свой вопрос и указав пальцем в карту. Например, кому-то удавалось пересечь теплое море, что на юге у страны свободных городов. Или, может, кто-то сумел добраться до другого берега через океан богов, что на севере. Камеристка ошарашенно округлила глаза, глядя на меня, как на душевно больную. — За океаном богов сплошной лед, — пробормотала она. Его иногда прибивает так, что из берега видно льдины. А теплое море, зачем его пересекать? Да, ну, как сказать, вздохнула я, вновь отвлекшись от поисков той самой связи. Что, если где-то там есть другие страны, другие земли? Адель где-то там, а я не смогу показать на карте, потому что этой карты просто не существует. Что вы такое говорите? Возмущение пробило маску служанки, наружу вновь проступил скверный характер. «Нет других земель и быть не может. Единственная земля та, где жили боги по плоти, и мы сейчас на ней». «Наличие других миров вы тоже отрицали». Справедливо заметила я, а потом жестом попросила женщину помолчать и сосредоточилась на собственных ощущениях и карте. Индавира мной уже было выпито столько, что впору не просто окрепнуть, а начать светиться в темноте. Я скользила пальцами по карте, прислушиваясь к себе. Есть ли какая-то тяга к определенному месту? Может, внутренняя и необоснованная заинтересованность? Или что-то еще, чего я раньше не замечала? Карету резко накренила, я съехала к дверце, цепляясь руками за сиденье. Зажали лошади. А спустя всего несколько мгновений карета вновь встала на все четыре колеса и поехала дальше. «Твою же!» — испуганно прошептала я, выглядывая в окно. «Что это было?» «Это мы миновали перекресток трех колодцев», — совершенно спокойно отреагировала женщина. «Магическое место не всегда пропускает путников. Вот там». Она указала на что-то огромное, мелькнувшее сбоку. Вроде бы колодец, выложенный серым камнем, но диаметр такой, что в водонапорной башне нервно курят в сторонке. Кинувшись к соседнему окну, я успела усмотреть еще один такой же колодец, и за ним, кажется, еще. «Магическая или просто с неровной дорогой?» «Магическая, миледи», — отозвалась Пифаль. «Защитное место. Колодцы были воздвигнуты еще богами». Они стоят тут тысячи лет, всегда наполнены водой как знак того, что к людям проявляют милость. И только недавно они высохли, когда весной случилась беда. Вначале чудовищный град, который побил посевы, потом жучайшая жара и за ней засуха, продлившаяся двадцать дней, а потом все наладилось. Говорят, что даже вода вернулась в колодце. «Ничего себе, у вас тут катаклизмы!» — охнула я все еще глядя в окно на удаляющиеся силуэты поистине гигантских колодцев. «Просто не стоит гневить богов!» — нахмурившись, тихо проговорила она. «И чем люди их так разгневали?» — полюбопытствовала я, разворачивая смявшуюся карту. «Мертвые земли были огорожены от живых не просто так», — задумчиво отозвалась она. Это сделали еще боги, чтобы отдалить от всех нас порождение хаоса и войн. Но ни для кого не секрет, что Флемур уже начал захватывать мертвые территории. Я нахмурилась, пытаясь переварить информацию. Колонизация опасных земель? Но зачем? Разве им тут места не хватает? «Почти приехали», — оповестил Эпифаль. — Не знаю, зачем вы в это лезете, но будьте осторожны, ваше высочество. Народ сейчас не особо доволен жизнью. Это я заметила еще на дне жалоб. Так что открытием подобное не стало. Вообще неудивительно, что народ недоволен. С таким-то подходом со стороны власти. Мимо кареты на полном ходу пронесся один из всадников на вороном коне. Еще у замка мне представился капитан небольшого отряда, и сообщил, что им поручено меня защищать. Но я больше опасалась не простых людей, а того, что такой конвой, наоборот, отпугнет народ и еще больше настроит его против власти. В какой-то момент я заметила, как две из трех повозок съехали в сторону, вместе с ними отделилось и несколько воинов. Они остановились рядом, охватив в кольцо. Они остаются защищать остальных хлеб, бояться нападения со стороны простых жителей?» Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. А потом мимо промелькнул первый аккуратный домик. Белые камни, черная черепица, окна со ставнями. За ним еще один и еще. Карета поехала медленнее. На улицу начали выглядывать самые любопытные из жителей. Но их было как-то слишком мало. В основном дети, которых женщины спешили оттащить обратно. И только через минуту все стало на свои места, когда по ушам ударил гомон. Со всех сторон карете хлынули люди, вооруженные вилами и топорами. «Назад!» Кажется, это был голос капитана. «Назад!» Но кто там его слушал? Народ рвался к карете, к телеге с едой, не слушая приказов и не страшась мечей с алебардами. Еще немного, и прольется первая кровь. Черт! Я подумала уже после того, как сделала. Рванула вперед, распахивая дверцу кареты и выглядывая наружу. Возможно, мне показалось, но всего на мгновение стало тише. «Жители королевства!» Обратилась я к ним, держась одной рукой за карету, а вторую прижимая к груди. «Прошу вас, выслушайте нас. Мы приехали с помощью». Пусть она и не велика, но от всего нашего сердца. И это только начало. Позвольте помочь вам в это трудное время. Тишина стала громче, а шум практически утих. Сотни глаз уставились на меня, сердце стучало где-то в горле, но у меня не было пути назад. — Мы понимаем и принимаем вашу злость. — От чьего имени ты говоришь? — крикнул кто-то из толпы. А ближайший всадник сильнее сжал меч. Я даже услышала скрип его кожаной перчатки. — Я говорю от своего имени, — ответила им, начиная задыхаться от страха и паники. — Меня зовут Адель. Вы знали меня как принцессу, знаете, как супругу вашего герцога. Теперь вы знаете меня как Адель. И я пришла к вам с миром и с хлебом. Слова будто бы рождались сами по себе. Я не имела ни малейшего представления, как угомонить разбушевавшуюся толпу. Но у меня это получилось. Первые вилы полетели в пыль, за ними вторые. Рядом упал топор. Люди все еще недоверчиво смотрели на воинов, но и те начали прятать оружие. — Не могу поверить! — шепот Пефаль за спиной привел меня в чувство. «У вас получилось!» Я оглянулась через плечо. Служанка сидела, вжавшись спиной в спинку сиденья и была белее мела. «Я тоже!» — онемевшими губами тихо ответила я. «Леди Этьен!» Кучер подал мне руку, предлагая спуститься. На негнущихся ногах я сошла на землю. Несколько секунд постояла на месте, стараясь отдышаться. Запоздал страх, стягивал удавкой горло. Сердце никак не могло успокоиться, перебывая дыхание. И тогда, с трудом ощущая землю под собой, я задалась вполне резонным вопросом, на который у меня не было ответа. Почему, оказавшись в парализованном теле Адель, я смогла двигаться и говорить? Выход из такого состояния, даже с магией, должен быть постепенным. Но до моего пробуждения в тот злосчастный день Адель была недвижима. — Пойдемте. Пифаль тоже оказалась рядом. Я помогу вам. Испуг сбил с нее всю спесь. Даже взгляд размягчился окончательно. И мы обе зашагали в сторону телеги, которую уже окружили люди. В толпе я увидела знакомую девчонку с длинной светлой косой. Она улыбалась а когда встретилась со мной взглядом, низко поклонилась. После ужаса меня охватила эйфория. Я смогу помочь этим людям, смогу хоть немного оказаться полезной. Это это невероятное ощущение, окрыляющее, остающееся отметиной в виде улыбки на лице и памяти в сердце. — Я должна извиниться, — пробормотала Пифаль когда один из воинов спрыгнул с лошади, стянул плотную ткань и помог нам с камеристкой залезть на нее. — Я вела себя неверно. И могу ли я узнать ваше настоящее имя? — Алина, — тихо ответила я, открывая первую коробку с ровными круглыми булками. Аромат свежей выпечки ударил в нос, от него скрутила желудок. — Но сейчас я действую от имени Адель, — надеюсь, она оценит. Не думаю что ее высочеству было бы дело до того, что делаете сейчас вы, Алина, заметила камеристка, подходя ко мне и помогая доставать еду. И зря. Эти слова так сильно зацепили меня, что первые пайки я выдавала в какой-то прострации. Пыталась переварить то, что только что услышала. Принцессе были бы безразличны беды ее подданных. Что это за принцесса такая? В чем тогда смысл быть на вершине горы, если не собираешься помогать тем, кто эту гору поддерживает? Спасибо большое. Я отмерла, только когда из моих рук хлеб взяла знакомая девочка. Лана, правильно? — уточнила я у нее, улыбнувшись. Девушка замерла и густо покраснела. Вы запомнили мое имя, ваша светлость? Ты была слишком храброй у ворот замка, чтобы забывать твое имя, ответила я, украдкой, выдавая ей дополнительную булку. Я сдержу свое слово, но на сегодняшний день это все, что я могу сделать для вас. Это уже больше, чем кто-либо когда-либо для нас делал, ваша светлость, прошептала Лана, прижимая хлеб к груди. Спасибо. Она поклонилась мне еще раз и стрелой кинулась сквозь толпу, чтобы не мешаться другим. А у меня сердце сжалось от жалости. Телега с хлебом опустела слишком быстро. Некоторым досталось по две буханки, но разве этого достаточно? Все эти катаклизмы, которые описала Пифаль, должны были убить почти весь урожай. Совсем скоро им вновь нечего будет есть. Пора выдвигаться дальше, сообщил мне один из воинов, помогая спуститься с телеги, когда хлеб закончился. Жители деревушки, название которой я не знала, вновь высыпали на улицу. Отнесли полученные пайки в дома и вышли проводить нас взглядами и поклонами. А потом... — Боги, храните герцогиню! — грянул первый голос. — Храните герцогиню! — поддержали его хором остальные я застыла на ступеньке кареты обернувшись к людям сердце пропустило удар а на глаза навернулись слезы